Все это случилось так внезапно, что Дюруа не успел даже принять участие в происходящем, выразить свое мнение, сказать хоть одно слово. Его ни о чем не спрашивали. Ему не пришлось соглашаться или отказаться. Все совершилось с невероятной быстротой. Он был ошеломлен, испуган и не отдавал себе отчета в том, что делает. Он вернулся домой около девяти часов вечера, Пообедов с Буаринаром, который из дружеской заботливости не отходил от него весь день. Оставшись один, он в течение нескольких минут большими быстрыми шагами ходил по комнате. Он был слишком взволнован, чтобы о чем-либо думать. Одна только мысль занимала его «завтра дуэль». И эта мысль не вызывала в нем ничего, кроме смутного непреодолимого волнения. Он был когда-то солдатом, он стрелял в арабов, впрочем, подвергаясь при этом не большей опасности, чем на охоте, когда стреляют в кабанов. В общем, он сделал то, что должен был сделать. Он показал себя таким, каким должен был показать. О нем будут говорить, его будут одобрять, будут поздравлять. И он произнес вслух, как это бывает в минуты сильного душевного потрясения, какая, однако, скотина этот Лангримон! Он сел и погрузился в раздумья. На столе лежала брошенная им визитная карточка противника, которую дал ему Реваль, чтобы он знал адрес. Он снова перечел ее еще в двадцатый раз за сегодняшний день. «Луи Лангримон» улица Монмартр, 176. Больше ничего. Он рассматривал этот ряд букв, и они казались ему таинственными, полными какого-то тревожного значения. Луи Лангремон. Что это за человек? Сколько ему лет? Какого он роста? Какое у него лицо? Не возмутительно ли, что какой-то посторонний человек, незнакомец, Может внезапно разбить вашу жизнь? Беспричинно, под влиянием каприза, из-за старухи, поссорившейся с мясником. Он еще раз громко повторил, какая скотина! Он сидел неподвижно, погруженный в задумчивость, не отрывая взгляда от визитной карточки. В нем пробуждался гнев против этого клочка бумаги, Гнев, смешанный с ненавистью и каким-то смутным страхом. Какая глупая история. Он взял ногтевые ножницы, валявшиеся на столе, и проткнул напечатанное имя, словно вонзая кинжал в сердце невидимого противника. Итак, он должен драться. Драться на пистолетах? Почему он не выбрал шпаги? Он отделался бы незначительным уколом в плечо или в кисть, между тем, как с пистолетами ни за что нельзя поручиться. Он сказал, ну, надо быть молодцом. Звук собственного голоса заставил его вздрогнуть, и он огляделся по сторонам. Он почувствовал, что стал очень нервным. Он выпил стакан воды и лег.